Сосной в ы коттедж. Полночь. Первый крик донесся, когда Куинси подошла к террасе на задах дома. Он рванулся из леса и налетел на нее, когда она поднималась по шатким деревянным ступеням. Куинси обернулась, слишком удивленная, чтобы испугаться. Страх придет позже. Она вгляделась в мрачный лес за домом, переводя взгляд с дерева на дерево, будто одно из них могло закричать. Но она уже поняла, чей это голос. Жанель. В этом Куинси была уверена. Потом в лесу раздался еще один вопль, дольше и пронзительнее первого. Он треснул, как гром в с п о р о в ночное небо, достаточно громкий, чтобы спугнуть сову, притаившуюся наверху соседнего дерева. Птица скользнула над террасой, громко хлопая крыльями, и исчезла за крышей дома. К шуму поднятому ее отступлением прибавился еще один звук, становившийся все ближе и ближе. Шаги, громкие шаги. Мгновение спустя из леса выскочил Крейг. Он смотрел перед собой пустыми глазами. В его движениях сквозила какая-то безумная суетливость. На нем опять были рубашка и брюки, но Квинси заметила растегнутую ширинку и болтавшийся пояс, громко хлопавший при ходьбе. Беги, Квинси! Он неистово рванулся вперед и тут же споткнулся. Бежим! К этому моменту он уже ступил на дощатый настил и помчался дальше, на ходу схватив ее и потащив за собой. Но Квинси вырвала руку. Она никуда не пойдет, по крайней мере, до тех пор, пока с ними не будет ж а н е л ь ж а н е л ь закричала она. Ее голос эхом разнесся по округе, отскакивая от деревьев. порождая все новые и новые оклики, каждый следующий слабее предыдущего. В ответ раздался еще один крик. Услышав его, Крейг взвизгнул и дернулся, будто пытаясь стряхнуть что-то со спины. Бежим! Опять заорал он к у и н с и Но четвертый вопль толкнул ее вперед на верхнюю ступеньку лестницы террасы, край которой оказался под носками ее туфель. Крейг за ее спиной пытался пробиться в дом, расталкивая остальных, п р е г р а ж д а в ш и х ему путь. Что это было? спросила Эми. й Ее голос был пронизан страхом. А где же а н е л ь спросила Бетц. Мертва, заорал Крейг. Она мертва. Но Жанель была жива. Куинси по-прежнему слышала в ночи ее сбивчивое свистящее дыхание. Из лесу донеслись шаги, неуверенные и мягкие, словно бы кошачьи. Жаннель появилась внезапно, материализовавшись на опушке леса за домом, будто один из ее индейских призраков. Она едва держалась на ногах, и лишь инстинкт по-прежнему удерживал ее в вертикальном положении. На платье распустились три темно-красных цветка, на плече, груди и животе. Руки она с силой прижимала к шее, одну поверх другой. Из-под ее пальцев струилась кровь, н и з в е р г а в ш и й с я на грудь пурпурный водопад. И в этот момент обрушился страх, неистовый ужас, от которого сжимается все внутри, а тело не в состоянии с д в и н у т ь с я с места. Все застыли у задней двери, как вкопанные. Одна лишь Квинси, гонимая страхом, вперед смогла сойти с настила на траву, уже слегка прихваченную инием. Он захрустел под ее ногами, когда она направилась к Жанель. Туфли тут же пропитались ледяной влагой. Она подбежала к подруге и подхватила в тот самый момент, когда та стала заваливаться вперед. Руки Жанель соскользнули с шеи, обнаружив широкую зияющую рану. Оттуда потоком хлынула горячая липкая кровь, заливая белое платье Квинси. Квинси закрыла дыру руками, и ее ладони защекотала пульсирующая алая жидкость. Потом тело Жанель о б м я к л о Она всем своим весом обрушилась на Квинси, сбив ее на колени. Мгновение спустя та уже сидела на траве, а Жанель трепичной куклой лежала у нее на коленях. Задыхаясь и глядя широко распахнутыми глазами, в которых застыл ужас. Помогите! закричала к у и н с и хотя и знала, что Жанель уже не помочь. Помогите, пожалуйста! Остальные все так же стояли на террасе. Эми й о б в е л а с ь вокруг родни, подол ее ночной рубашки хлопал на ветру. Бетц сама того не сознавая стала всхлипывать, то громче, то тише. На них Жанель смотрел один лишь Крейг. Куинси чувствовала себя так, словно он заглядывает ей в самую душу, словно ему известны все ее ужасные секреты. Она смотрела на него и видела в его глазах новый с п о л о х страха. Куинси, беги! Но она не могла, не могла, когда у нее на руках умирала Жанель, и не смогла. когда почувствовала, что рядом появился кто-то еще нечто мерзкое и отвратительное, с о ч а щ е е с я злобой. Не успела она повернуться и посмотреть, как он уже набросился на нее, запустил в волосы пальцы, схватил и резко рванул на себя. По телу ринулась боль. Ее силой развернули. Она увидела то же, что и другие: смутная фигура, занесенный нож, серебристая вспышка. С головокружительной скоростью почти одновременно последовали три удара. Плечо дважды пронзили две стрелы, обжигающие боли, прорвали кожу и мышцы, царапнули по кости. Куинси не закричала, было слишком больно. Из нее кричала ее невыносимая мука. Она повалилась на бок, Жанель скатилась с ее колен. Они лежали рядом на земле. Куинси смотрела в помертвевшие глаза подруги. На траву между ними лилась кровь, р а с т а п л я я и ней, от нее шел пар. Он по-прежнему был рядом. Куинси слышала его ровное дыхание. К волосам опять прикоснулась рука, но на этот раз не дернула, а погладила. Ну ничего, ничего, произнес он. Куинси видела его лишь краем глаза. в с ё такой же смутной тенью, ожидая еще одного последнего удара ножа. Но он двинулся дальше, мимо н е ё мимо того, что когда-то было Жанелью, к сосновому к о т т е д ж у Это было последнее, что в и д е л а Куинси перед тем, как ее безостатка затопили боль, страх и тоска. Взор заволокло черными тучами, закрывшими собой весь мир. Она закрыла глаза, приветствуя забвение, и отдалась во власть тьмы.